После освобождения Писарев скоро умер, еще совсем юным. От несчастного случая он утонул. Из поколения просветителей 60-х годов он был наиболее индивидуалистом. Мотив социальный в нем слабее выражен, чем у Чернышевского. Писарев интересовался главным образом эмансипации личности, освобождением от суеверий и предрассудков, от семейных уз, от традиционных нравов и условностей быта. Умственная эмансипация имела для Писарева центральное значение, и он надеялся достигнуть ее путем популяризации естественных наук. Он проповедует материализм, который, по его наивному убеждению, освобождает личность, в то время как он отрицает личность. Если личность целиком вырабатывается средой, то она не может иметь никакой свободы и самостоятельности. Писарев хотел... Выработки нового человеческого типа. Это интересовало его больше, чем организация общества. Этот новый человеческий тип он назвал мыслящим реалистом. Тут реалистическое поколение сынов резко противополагает себя идеалистическому поколению отцов. В своем типе мыслящего реалиста Писарев многое предвосхищает в типе, выработанном русским коммунизмом. Некоторые черты типа мыслящего реалиста были изображены Тургеневым в образе Базарова «Отцы и дети», но не особенно удачно. В русском интеллигентском слое до появления нигилистов 60-х годов преобладал человеческий тип, который получил у нас наименование идеалистов 40-х годов. Он был продолжением типа конца XVIII и начала XIX века, связанного с мистическим масонством. Он явился результатом переработки русской душой влияния немецкого романтизма и идеализма. Он вырос на почве культурного русского барства. Этому человеческому типу, очень благородному, свойственны были высокие стремления, любовь к высокому и прекрасному, как потом любил иронизировать Достоевский, В нем было много мечтательности и слабая способность к действию, к реализации. В нем было немало русской лени, порожденной барством. Из этого типа вышли лишние люди. Тип мыслящего реалиста, проповедуемый Писаревым, несет с собой совершенно другие черты, часто вырабатываемые по реакции против типа идеалиста. Мыслящий реалист чужд всякой мечтательности и романтизма. Он враг всяких возвышенных идей, не имеющих никакого отношения к действительности и нереализуемых. Он склонен к цинизму, когда речь идет об изобличении иллюзий религиозных, метафизических и эстетических. У него культ дела и труда. Он признает лишь естественные науки и презирает науки гуманитарные. Он проповедует мораль разумного эгоизма не потому, что он был эгоистичнее идеалистического типа, наоборот, эгоистичнее был идеалистический тип, а потому, что он хотел беспощадного разоблачения обманных возвышенных идей, которыми пользовались для самых низменных интересов. Но уровень философской культуры мыслящих реалистов был низкий гораздо более низкие, чем идеалистов сороковых годов. Бюхнер и Молешотт, то есть самый вульгарный материализм, основанный на популяризации естественных наук того времени, превратились в замечательных философов и стали учителями. Это было страшное падение по сравнению с Фейербахом, настоящим философом. Мыслящий реалист стал искать разгадки тайны жизни и тайны бытия в разрезывании лягушки. Именно от мыслящих реалистов 60-х годов пошел тот нелепый аргумент, ставший столь популярным в радикальной интеллигенции, что анатомирование трупов не обнаружило существования в человеке души. Не заметили обратного смысла этого аргумента, Если бы обнаружили душу при анатомировании трупа, то это было бы доказательством в пользу материализма. Было несоответствие между серьезностью и значительностью человеческого кризиса, который происходил в мыслящих реалистах,